Глава 52. Санкт-Петербург. Территория судостроительного предприятия. День спустя. Утро. Весь предыдущий день меня приобщали к культурной жизни столицы, в основном посредством экскурсий. Прямо с утра и до самого вечера Я вместе с невыспавшейся, но довольной жизнью Лерой посещал всякие крепости и прочие музеи. С содроганием ожидая того момента, когда потащат в дворцовый комплекс на экскурсию, где меня пригласит на пару слов государыня. Но обошлось, ибо экскурсии туда, скорее всего, не организовывают. Так что мои ноги гудят до сих пор. И приятные воспоминания от поцелуя с царской любовницей пока тоже не померкли» как и воспоминания о том, что со слов все той же дамы Кристины творит один из членов семейства моего потенциального любовничка. Меня передернуло от ужаса и отвращения. На экскурсиях этих, кстати, я не был, как это обычно бывает, в составе какой-нибудь группы. Вместо этого экскурсовод проводила экскурсии исключительно для меня одного. «Хорошо быть богатенькой буратинкой из уважаемой семьи». Хотя, конечно, вокруг бродили толпы народа, куда ж без этого. Очень необычный опыт, а мне есть с чем сравнивать, ибо всякие экскурсии я любил всегда. К сожалению, сравнить этот Питер с тем у меня не выйдет, ибо в том я банально не был. «Пап, у вас с мамой запланированы здесь какие-то дела?» – спросил я, когда мы вышли из авто около здоровенного ангара. В окружении гораздо большего, чем обычно, числа охранников, что меня изрядно напрягло, ибо это явно не к добру, от которого к берегу вела двухколейка. Так что, судя по всему, тут строят не слишком крупные, но все же корабли. «Сейчас сама все увидишь», – ответил он, приобняв меня за плечи. «У входа в ангар нас ожидали некие граждане, видимо, работники данного предприятия, с представительным мужчиной во главе, из тех кого обычно называют лицом компании, одетым в хороший костюм на всех на них были надеты строительные каски, которые выдали нам, техника безопасности и все такое прочее когда этот комитет по встрече должным образом поприветствовал наше семейство а затем войдя наконец в ангар, я увидел ее скажу честно и откровенно к яхтам я всегда питал слабость, бывая на них иной раз по приглашению того или иного знакомого, на разнообразных вечеринках и рыбалках. Наверное, не случись того, что случилось, и сам бы когда-нибудь приобрел в свою собственность. Но, конечно, не такое чудо, каковое сейчас предстало передо мной. Для подобной красотки я в той жизни, что называется, рылом не вышел. Не могу похвастаться точным глазомером, но, думаю, не ошибусь, сказав, что в длину этот корабль около сорока метров. «Не знаю, конечно, характеристик этой яхты, но уверен, что ходить она будет просто отменно. Ибо передо мной, бесспорно, находится шедевр корабельного дизайна. Я в своей жизни видел множество яхт, в том числе, что называется, вживую. Но это одна из красивейших. Она похожа на космический корабли из далекого-далекого будущего. Обтекаемая и лаконичная во всем. Шедевр. Просто шедевр» снаружи, на вид. Яхта была полностью завершена, и все работы, что велись сейчас на ней, проводились внутри. «Нравится?» – спросил папаша, заметив восхищение на моем лице. «Просто нет слов», – ответил я, качая головой. «Речная?» – «Река моря», – ответил тот. «Очень удобный вариант для этой России, в которой чрезвычайно развитая сеть речных каналов». И вообще, речное движение организовано при отлично «Ты ее купил?» – поинтересовался я. «Да», – ответил папаша. А матушка, стоявшая позади, довольно громко хмыкнула. «Это спецзаказ для одного моего хорошего знакомого, у которого сейчас некоторые финансовые трудности, и он искал на нее покупателя». Папаша посмотрел на меня, продолжив. «А я как раз раздумывал над тем, «Что бы такого подарить на Новый год своей любимой, но не в меру бойкой дочери?» На этом моменте матушка откровенно рассмеялась. И тут так удачно подвернулось предложение с этой яхтой. «Учитывая твой характер, мне показалось, что собственная яхта будет для тебя наилучшим подарком. И хотя еще чуть-чуть рановато, но это тебе наш новогодний подарок. Внутри пока еще идут работы. Но когда следующие весной?» На слове весна, У него слегка дрогнул голос. «Начнется навигация. Ты уже сможешь совершить на ней свой первый ваяж. Практически куда захочешь. Как тебе? Нравится?» «Понравился ли мне подарок?» Лицо фирмы, до этого момента общавшийся в основном с папашей, услышав, для кого предназначена эта яхта, тот же переключилась на меня. «Длина, скорость, максимальная дальность хода». Он все говорил и говорил, но я его не слышал. Лишь улыбался, вежливо кивая. Я не мог отвести взгляда от корабля, глядя на который, у меня возникло ощущение переломного момента в этой жизни. Это будто солнышко проглянуло сквозь тучи после недели беспрерывного дождя. — Пап, — сказал я, утирая выступившие в уголке глаз слезы. — Это... это... это просто... Я развел руками. — Просто это... «Пап, это просто... у меня нет слов. Спасибо!» «Не забудьте дать ей имя к началу эксплуатации». Это я вновь услышал голос лица компании. Я аккуратно подошел к кораблю и, протянув руку, дотронулся ладошкой до корпуса. «Я уже знаю, как ее назову», – ответил я. «И как же?» – поинтересовался папаша. «Она похожа на космический корабль», – сказал я. «О, вы сразу заметили!» Улыбнувшись, сказал представитель судостроителя. «Это одна из фишек данного проекта». «Я назову ее «Галактикой», – сказал я, ибо, глядя на яхту, в моей памяти моментально всплыл отличный фантастический сериал. «Да, пожалуй, «Галактика» – отличное для нее имя». «Прекрасное имя для этого корабля, барышня, прекрасное имя», – поддержала мой выбор лицо компании. «Какова ее длина?» «Извините, я прослушала». Поинтересовался я, разглядывая свою новую игрушку. «Ну, как свою?» «Пока она лишь формально моя. Ибо те конские расходы, требуемые на обслуживание данного корабля, будут, само собой, оплачиваться семьей». 39 девять метров, барышня», – ответил мне тип. «Яхта – просто отпад. Завидую тебе», – шепнула на ухо мне Лера, когда мы возвращались к авто. «Зависть – это грех». Высокопарно ответил я, подняв указательный палец вверх. Лера засмеялась. Позже, в автомобиле, по дороге в Москву. Ехали мы необычной компанией. Папаша, я и прислужница матушки. Сама же матушка ехала в спецавто с узлом связи на борту, также бывшим в нашей колонне, занимаясь какими-то служебными делами. Напоследок, так сказать. Ведь вскоре она, как я слышал, по понятным причинам, должна будет покинуть свою должность. И вернется ли еще когда-нибудь на службу – большой вопрос. Впрочем, службе своей она отдала немало лет. И в карьерном плане, со слов папаши, достигла больших высот. Очень больших. С другой стороны, вероятно, государство такими кадрами, как она, разбрасываться не станет. И после декрета матушки найдут новую должность. Наверное. «Но я думал, что с нами будет Лера, которая со вчерашнего дня пребывает в отличном расположении духа. Однако нет, она едет в другой машине, а значит, предстоит разговор в чисто семейном кругу». И он произошел. Где-то на полпути в Москву папа, не отложив в сторону свою Вэм, с которой работал, обратился ко мне. «Кая». «Да, пап», – ответил я, оторвавшись от созерцания зимних пейзажей, проносящихся за окном и приводя спинку своего кресла в более высокое положение, дабы удобнее было разговаривать. «Я заметил, что, несмотря на произошедшую с тобой беду, ты очень внимательная, проницательная и умная барышня», – сказал он. «И эти качества в тебе от чего то развиты гораздо сильнее, чем, по идее, должны были бы быть в твоем возрасте». «Но это и к лучшему. Как ты наверняка сама уже заметила, наша семья – сейчас оказалось в сложном положении мы понесли не только большие потери в активах а соответственные финансовые но и что гораздо хуже репутационные и понесем еще больше пока все не устаканится и в данный момент совершенно неважно кто именно внутри семьи повинен в этом неважно хмыкнул я неважно подтвердил папаня не перебивай пожалуйста у нашей семьи есть глава «Это твой дед. Именно он и будет определять степень вины и наказания для провинившихся. Не я, не ты. Он». «Я поняла», – ответил я. «Хорошо», – сказал он. «Я знаю, что ты не любишь деда, а также то, что и сама ты ему в значительной мере безразлична. На это не нужно обижаться, хоть подобное, конечно, очень неприятно во всех смыслах. Это необходимо просто принять к сведению и помнить об этом». В его глазах ты лишь незначительная пешка в партии. Ты была принята в семью не столь давно. А стало быть, не можешь знать и понимать всего того, что знают и понимают другие ее члены, воспитывавшиеся в ней с самого рождения. Твой дед всегда был человеком жестким, порой даже жестоким, в том числе и по отношению к членам собственной семьи. Часто несправедливым. И он пожилой человек, а к старости... У людей обычно все их черты характера, как положительные, так и отрицательные, становятся более выраженными. Но за долгие годы он множество раз успешно провел нашу семью через серьезнейшие кризисы, и сегодняшний еще не самый тяжелый из них. Пап, поднял ладошками вперед обе руки я, прерывая его монолог. Я юная барышня, и у меня от столь долгого вступления заканчивается оперативная память так что я начинаю терять суть разговора». «Хорошо, буду короче», – ответил он. «После всего недавно произошедшего у твоего деда сильно пошатнулось здоровье. А он, к тому же, сегодня будет вынужден принять тяжёлое для себя решение. Решение относительно одного из членов семьи, относительно своего сына». «Николая?» – спросил я. «Да», – ответил тот. «И это для него будет очень непросто. «И чем же он такой особенный?» – поинтересовался я. «Твой генетический отец – любимый сын его матери, твоей бабушки. Ты понимаешь, что это означает?» – спросил он. «Никаких чрезмерно жестких мер в его отношении дед предпринимать не станет. Бабуля костьми ляжет, но спасет бывшего папаню», – ответил я, пожал в плечами. «Верно», – согласился он. «Это против правил, которых придерживается твой дед» но он сейчас не пойдет на разрыв со своей женой, потому как это развяжет настоящую войну внутри семьи и погубит ее. Вероятнее всего, Николая отстранят от любых семейных дел и отправят куда-нибудь подальше. А по договоренности между твоим дедом и государем я вскоре приму от отца все дела нашей семьи. Я внимательно вгляделся в лицо папашки, на котором не дрогнул ни единый мускул. Мое почтение его выдержки. Это же насколько для него должно было быть неприятно и даже болезненно столь разные отношения его родного отца к нему и к его брату. Даже несмотря на то, что дед вынужденно согласился на предложение, от которого невозможно отказаться со стороны государя. «Не поняла», – ответил я. «А дедушка?» «Несмотря на все потери, наша семья контролирует слишком многое». И быть во главе всего этого, параллельно решая внутрисемейные проблемы, уже непосильная ноша для такого пожилого человека, как он. Через месяц мой отец публично объявит о том, что я новый глава семьи. «Как это? Он что, просто возьмет и скажет, я устал, я ухожу? А затем соберет чемоданы и уедет на экзотический остров доживать свои деньки в окружении знойных красоток?» «Ну, последнее теперь ему вряд ли позволит твоя бабушка», – улыбнулся папаня. «Твой дед будет заниматься государственной службой, займет место в имперском сенате». «Звучит неплохо. Ты – самая большая шишка в семье. Дед – имперский сенатор». «Но где здесь «но»?» Папаша достал из холодильника бутылку с водой и, налив бокал мне и себе, спросил. «А сама ты как думаешь?» «Думаю, что раз бывший папаня останется жив-здоров, то бабуля, когда ей подвернется удобный случай, устроит восстание против тебя, дабы именно ее ребенок в итоге получил все. А мы, ты, мама, мой брат или сестра и я пойдем гулять и не вернемся». «В общем и целом ты права. Хотя, конечно, все не будет столь жестоко, как ты сейчас обрисовала», – сказал папаша. Я откинулся в кресле и с бесстрастным выражением на лице заявил спокойным тоном, слегка его перебив. «Если ты, папа, и правда считаешь, что все не будет столь жестоко, а не просто успокаиваешь меня, то, пожалуйста, не соглашайся на роль главы нашей семьи, потому как в таком случае мы действительно в один прекрасный день выйдем в магазин за хлебушком и не вернемся». «На такой исход, папа, если ты не готов идти на самые решительные меры». Я могу поставить все, что угодно». «Неужели ты забыл, на что готовы пойти эти люди? Они уже практически подвели тебя под самый настоящий шафот. Они устроили натуральную войну практически в центре Москвы, просто затем чтобы убить мозолющую им глаза барышню. Просто потому, что я им не нравлюсь». «А что же начнется, когда ты из их зубов станешь вырывать власти деньги?» «Папа, я хоть и юная барышня» мало чего понимающая в этой жизни, но уверяю тебя, что если ты начнешь принимать полумеры в отношении откровенно враждебных тебе людей, то все закончится исключительно нехорошо. И сам государь, спасибо тебе за это, вряд ли скажет. Хотя, быть может, он в конечном итоге собирается национализировать всю тяжелую оборонную промышленность. А, возможно, вообще всю. Есть у меня нехорошее такое предчувствие, что сам царь еще допрыгается со своими попытками отжать активы у столь крупных капиталистов. Эти ребята, как я успел заметить еще в той жизни, подобного не любят, сильно не любят. Не уверен, что царь или те из советников, которые подбили царя на это, до конца понимает, чем в итоге все может закончиться. А закончиться все может очень быстро и очень плохо для государя ибо этот самый более-менее крупный капитал посмотрит на все происходящее с Филатовыми, да и решит, что вообще-то неплохо было бы иметь другого, более безопасного для их активов царя, чисто на всякий случай. И тому никакие спецслужбы вместе с армией не помогут. «Хватит!» – негромко сказал папаша. «Когда твоя мама успешно разрешится от бремени, мои права на главенство будут неоспоримы» тем более, что у меня есть его поддержка». «А меня в качестве твоей возможной наследницы они не примут», – улыбнулся я. «Чисто технически, согласно уложению нашей семьи, отстранить меня от наследования из-за того, что лично ты им не нравишься, они не смогут. Но как бы это неприятно ни прозвучало, в качестве следующего лидера семьи они тебя не примут никогда. Надеюсь, Ты с этим в итоге смиришься. Я громко и от чистого сердца рассмеялся. Папа, да мне сто лет не сдалось когда-нибудь становиться главой нашей семьи. Быть может, это весьма приземленно, но я, несмотря на то, что, естественно, стремлюсь быть человеком уважаемым и значимым, жить предпочту, спокойно и размеренно, работая на благо нашей семьи. А общее управление всеми активами подобного размера Этого не подразумевает априори, не говоря уже о разруливании разнообразных конфликтов между родственниками. Нет уж, не хочу заработать язву и бессонницу. Но, пап, я и правда не могу понять, для чего ты мне все это рассказываешь. Ибо, как ни крути, но никакой самостоятельностью в силу возраста я пока еще не обладаю и вынуждена делать лишь то, что скажут». Вот и я хочу, чтобы ты делала ровно то, что мы с мамой тебе скажем. Одобрительно кивнул мне папаша. Так как, во-первых, в тебе этой самой самостоятельности гораздо больше, чем у большинства прочих барышень твоего возраста. Определенного рода самостоятельности, по крайней мере. А во-вторых, ты разумная. Именно поэтому я и решил ввести тебя в курс дела. Дабы ты ясно понимала, что от тебя требуется и зачем. И чтобы от непонимания ситуации ты не начала делать как лучше, а делала все как надо». «Что я должна делать?» – спросила я. «О, ничего сложного. Просто на сегодняшнем семейном собрании, да и вообще с сегодняшнего дня, ты должна держать язык за зубами, в том числе перед дедом. Не доводи его, как ты любишь это делать, до белого коленя, пожалуйста. Я понимаю» что для такой неординарной личности, как ты, и я сейчас вовсе не иронизирую, у которой по любой теме найдется, что сказать, это очень непросто. Но я тебя об этом прошу. И вообще, веди себя, пожалуйста, так, чтобы даже у тех, кто тебя терпеть не может сильнее прочих, не было бы ни единого повода к тебе придраться. Ты обязана демонстрировать свою вежливость и уважение ко всем членам семьи без исключения. А сегодня в имении соберутся все, в том числе члены боковых линий семьи. Сегодня все они будут оценивать меня как следующего главу нашей семьи. И коль скоро они посчитают, что ты их не уважаешь, то это, безусловно, будет ими воспринято таким образом, будто бы ты всего лишь ретранслируешь мое к ним неуважение. А учитывая то, что все эти люди кормятся с активов семьи, которые уже сейчас значительно уменьшились в объемах, и один бог ведает, насколько еще уменьшится в ближайшем будущем. Это означает, что, во-первых, им придется затянуть пояса, чего делать они совершенно не привыкли. Ну, а во-вторых, они могут решить, что на всех не хватит. И что я... Мне нужно тебе объяснять, чем подобные их домыслы могут обернуться для нас в итоге. «Нет, пап, я поняла» и буду делать ровно то и так, как вы с мамой мне скажете». Ответил я. «Очень хорошо», – сказал папаша. «Это ровно то, чего я от тебя и ожидаю». «Поскорее бы началась навигация», – мечтательно заметил я. Папа не рассмеялся. «Пап, у меня к тебе есть просьба», – сказал я. «Какая? Если это в моих силах, я ее выполню», – ответил он, пожав плечами, и налил себе еще воды. «Я хочу, чтобы у меня были уроки черчения», – сказал я. «Черчение или рисование?» – уточнил он. «Черчение», – подтвердил я. «Ладно», – ответил тот, пообещав. «Будет тебе черчение». В имении семьи Каи. В апартаментах приемных родителей Каи. Вечер. Когда я стоял и смотрел в зеркало, На итог долгой и кропотливой работы целой толпы стилистов по наведению женской красоты, мне эти женщины очень понравились, ибо делали свое дело шустро, аккуратно и были вежливы, но не подобострастны, что лично меня бесит до предела. Занимавшихся мной, матушкой и ее прислужницей, я пришел в восторг от своей Каи. Если я скажу, что моя тушка в этом неприлично великолепном и весьма удобном платье, с этим стильным макияжем и с модной прической, а также с каким-то немыслимым количеством дорогущих на вид ювелирных украшений, выглядит шикарно и даже как-то грешно, как не должна, на мой взгляд, выглядеть девушка-подросток ее лет, то это будет явным преуменьшением. Однако именно так и должна выглядеть, пусть и приемная, но все же дочь будущего главы Филатовых. Выглядит Кая чуть менее шикарно, И это стало бы умолением его достоинства. «Барышня, вам нравится этот запах?» Поинтересовалась у меня одна из занимавшихся внешностью нашего трио женщин. «Давай понюхать парфюм». «Да, очень приятный запах. Пусть будут эти». Ответил я, принюхиваясь. После чего женщина пшикнула парфюмом мне за ушами. «Вы трое совершенно великолепны!» Сделал комплимент, зашедший к нам паня Рассматривая себя в зеркале, у меня возникло ощущение легкого дежавю. Я вспомнил летний бал в пансионе. То, что сегодняшнее семейное мероприятие скучным не будет, в этом я уверен практически наверняка. Моё чутье меня не подвело и на сей раз. Веселье началось, как говорится, прямо с порога. Так как любое подобное мероприятие начинается с пожрать, наш путь пролегал в главный обеденный зал имения – рассчитанный на черт его знает, какое количество народа. Едва войдя туда, мы нос к носу столкнулись с бывшим папашей, с его женой и с детьми. «Поздравляю с тем, что тебя оправдали, брат». Выдавил из себя бывший папаша, когда мы проходили мимо них. Наша четверка притормозила свое движение, и папаня, аккуратно освободившись от наших с матушкой рук, сделал два шага в сторону брата, остановившись прямо напротив него. Несколько мгновений Игорь рассматривал родственника, а затем, улыбнувшись тому, сказал, похлопав по плечу, отчего Николай едва не грохнулся на пол. «Спасибо, брат, спасибо». Затем вернулся к нам, и мы продолжили свой путь. И когда мы уже отошли от них на приличное расстояние, я, держа папашу под руку, оглянулся. Увидев выражение лица бывшего папаши, У меня появилось очень дурное предчувствие. Для меня стало очевидным, что итогом конфликта этих двоих станет смерть одного из братьев. Сложившаяся ситуация не подразумевала иного исхода.